одиннадцать думал она все еще в Новочебоксарске, это клелия переписка странно оборвалась. написал ей не ответила подождал написал снова опять не ответила на форуме появлялась решил не хочет не надо что это ты идипиши слать перестал хорошенькая худая длинные рыжеватые волосы сидит щурится на солнце на радыжке глаза будто золотые капельки разбросаны мне бы такое Никогда не поверю, что два письма подряд не дошли. корта клянусь тебе, клянись, клянись, я, видишь ли, тоже все подвергаю сомнению. Договорились прогуляться вечером по набережной Сены.